Телепортация без запутывания. Исследования в области телепортации стремительно набирают ход. В 2007 году было сделано еще одно важное открытие. Физики предложили метод телепортации, не требующий запутывания. Вспомним, что запутывание представляет собой наиболее сложный момент квантовой телепортации. Решение этой проблемы могло бы открыть перед телепортацией новые горизонты. Речь идет о луче из примерно 5000 частиц, который исчезает в одном месте и появляется в другом, говорит физик Астон Брэдли из Центра квантовой атомной оптики в Брисбоне при Австралийском совете по исследованиям один из участников разработки нового метода телепортации. Примечание. Зия New Scientist Magazine, June 13, 2007. Конец примечания. Мы считаем, что по духу наша схема ближе к первоначальной фантастической концепции, заявляет он. Суть подхода группы Бредли в том, что ученые берут пучок атомов рубидия, переводят всю его информацию в луч света, посылают этот луч по оптоволоконному кабелю, а затем воссоздают первоначальный пучок атомов в другом месте. Если заявленные результаты подтвердятся, то будет устранено главное препятствие к реальной телепортации И открыты совершенно новые пути, передачи на расстояние все более крупных объектов. Чтобы новый метод не путали с квантовой телепортацией, доктор Брэдли назвал его «классической телепортацией». Название это отчасти вводит в заблуждение, потому что его метод также опирается на квантовую теорию, но не на запутывание. Ключевым моментом этого нового типа телепортации является открытое недавно новое состояние вещества, известное как конденсат Бозе-Эйнштейна или КБЭ, которое представляет собой одну из самых холодных субстанций во всей Вселенной. В природе... Самую низкую температуру можно обнаружить в открытом космосе. Она составляет 3 Кельвина, то есть на 3 градуса выше абсолютного нуля. Это благодаря остаточной теплоте Большого Взрыва, которая до сих пор заполняет Вселенную. Но КБЭ существует при температуре от 1 миллионной до одной миллиардной градуса выше абсолютного нуля. Такую температуру можно получить только в лаборатории. При охлаждении некоторых форм вещества почти до абсолютного нуля, их атомы, все без исключения, сваливаются на самый низкий энергетический уровень и начинают вибрировать в унисон то становятся когерентными. Волновые функции всех атомов перекрываются, поэтому в каком-то смысле КБЭ напоминает гигантский сверхатом, причем все составляющие его отдельные атомы колеблются в унисон. Существование этого необычного состояния вещества предсказали Эйнштейн и Шатьендранат Бозе, еще в 1925 году, но прошло 70 лет, прежде чем в 1995 году КБЭ был, наконец, получен в лабораториях Массачусетского технологического института и Университета Колорадо. Вот как работает телепортационное устройство Брэдли и его команды. Начинается все с набора суперхолодных атомов рубидия в состоянии КБЭ. Затем на КБЭ направляют пучок атомов все того же рубидия. Атомы пучка также стремятся перейти в состояние самой низкой энергией Поэтому они сбрасывают излишки энергии в виде квантов света. Полученный таким образом световой луч посылают по оптово кабелю. Примечательно, что этот луч содержит всю квантовую информацию, необходимую для описания первоначального пучка вещества, То есть информацию о расположении скорости всех его атомов. Пройдя по кабелю, световой луч попадает в уже другой КБЭ, который превращает его в первоначальный поток вещества. Этот новый метод телепортации Ученые считают чрезвычайно многообещающим, так как в нем не задействована запутанность атомов. Но у этого метода есть свои проблемы. Он очень жестко определяется свойствами конденсата Бозе-Эйнштейна, который чрезвычайно сложно получить в лаборатории. Более того, КБЭ обладает достаточно необычными свойствами, и в некоторых отношениях ведет себя как один гигантский атом. Необычные квантовые эффекты, которые можно наблюдать только на атомном уровне, в КБЭ в принципе можно увидеть невооруженным глазом. Когда-то это считалось невозможным. Ближайшее практическое приложение КБЭ – создание атомных лазеров. Разумеется, основы лазера – служит когерентный пучок фотонов, которые колеблются в унисон. Но ведь КБЭ представляет собой набор атомов, которые тоже колеблются в унисон. Отсюда возможность создать поток когерентных КБЭ-атомов. Другими словами, КБЭ может стать основой для устройств, аналогичных обычным лазерам. Это атомные или вещественные лазеры, которые сделаны из КБЭ-атомов. В настоящее время лазеры имеют широчайшее применение в обычной жизни, и атомные лазеры, возможно, войдут в нашу жизнь не менее глубоко. Так как КБЭ может существовать только при температурах едва-едва превышающих абсолютный нуль, Прогресс в этой области наверняка будет медленным, хотя и уверенным. Можем ли мы сказать, с учетом всего уже достигнутого, когда мы сами получим возможность телепортироваться? В ближайшие годы физики надеются телепортировать сложные молекулы. После этого несколько десятилетий наверняка уйдет на разработку способа телепортации ДНК, или, может быть, какого-нибудь вируса. Против телепортации человека, в точности, как в фантастических фильмах, также нет никаких принципиальных возражений. Но технические проблемы, которые надо преодолеть на пути к подобному достижению, поражают воображение. Пока для того, чтобы добиться когерентности крошечных световых фотонов и отдельных атомов, Требуются усилия лучших физических лабораторий мира. О квантовой когерентности с участием реальных макроскопических объектов, таких как человек, речь пока не идет и еще долго идти не будет. Скорее всего, пройдет немало столетий, прежде чем мы сможем телепортировать обычные предметы, если это вообще возможно.